Зеленый прилив. Глава первая. Часть третья. А, «Ну, у Мортимера всегда есть наёмный убийца. А герой-наковальник города, как известно, является исполнителем. Не уверен насчёт героя посоха Нири, так как ничего не слышал о ней уже десятилетия, но можно с уверенностью предположить, что она здесь. Так что да, я бы сказал, что их тоже нужно учесть». «Хотя я не понимаю, какое это имеет отношение к...» «Погоди. Ты беспокоишься, что может произойти сдвиг?» «Я бы сказал, что он уже здесь, приятель. Просто посмотри, сколько дерьма произошло за последние годы. Города взрываются, найдены древние гномы, живущие глубоко под землей. Целые деревни исчезают, демонические повелители беснуются, стеклянные драконы летают по пустыне». и теперь нам предстоит справиться с самым величайшим бедствием за последние столетия. Честно говоря, я понятия не имел, что существует бог вероятности, пока его герой не уничтожил героя Терезы. Даже упоминать не стану, как богиня пропала на несколько недель, прежде чем внезапно начала дело Инквизиции. — Ты, возможно, в чем-то прав, — проворчал мрачный скальп. «Никогда не думал, что доживу до этого момента, но с твоими доводами трудно спорить!» Явление, называемое сдвигом, происходило дважды или трижды в тысячелетии. Это было время большого беспокойства и резких перемен. Иногда хороших, иногда плохих, но всегда бурных. И это всегда происходило в те времена, когда у всех божеств тираний были активные герои. Точно неизвестно, были ли события сдвига вызваны героями, или боги назначили своих избранников в ответ на него, но связь между ними была неоспорима. Как и тот факт, что мир никогда не был прежним после сдвига, если судить по истории. Например, именно во время сдвига старый эльфийский доминион пал, ввергнув западный континент в хаос. Также во время сдвига теократия Адамса, управляемая на сферату, исчезла и стала морем Окулус. Подозревалось, что сдвиги ответственны за создание особенно упрямых пород монстров, одними из которых были орки. Некоторые даже утверждали, что три из четырех старших драконов мира были введены сдвигом, хотя временная шкала была немного размыта. «Думаешь, нам стоит бросить эту работу?» — предложил Шатен. «И что делать?» «Я не знаю. Как-то подготовиться к этому». «Трудно подготовиться к чему-то, когда ты не знаешь, что это, и когда это произойдет». — серьезно заявил Эйджес. Кроме того, герои должны быть в эпицентре бури во время сдвига, верно? Я не эксперт по погоде, но я слышал, что это самое безопасное место, и полдюжины из них будут в Велосе, чтобы справиться с бедствием. Поэтому было бы неплохо подружиться с ними, пока у нас есть такая возможность. Глаза Скрапа подозрительно сузились. — Надеюсь, ты говоришь это не потому, что хочешь еще немного поглазеть на Моргану. — Брось, ты же знаешь, что я не путаюсь замужними. Я бы не посмел поступить так со счастливой парой. И это не стоит переживаний. Это было более чем неубедительно со стороны того, кто вступил в Орден Золотого Неба и стал паладином только для того, чтобы быть рядом с пышногрудыми монахинями и жрицами Бога Солнца, но и принять участие в их эпатажных вечеринках и торжествах. С другой стороны, он был откровенен в своих намерениях, когда подписывался на это. Было немного странно, что верные Солуса не возражали против его морально-предосудительных мотивов и впустили его, хотя это не умаляло его честности в этом вопросе. Суть заключалась в том, что хотя Эйджис был беззаботным болваном, ищущим развлечений, он также изо всех сил старался не быть подонком. «Ладно, думаю, ты прав», — немного поразмыслив, согласился его спутник. Однако также возможно, что мы слишком много думаем о сдвиге. У людей есть склонность видеть то, что они хотят видеть. Полагаю, это правда. Сначала мы должны обсудить это с остальными, решить, что мы будем делать дальше. Я как раз думал о том же. Пойдем, встретимся с ними. Двое мужчин направились туда, где остановилась остальная часть их отряда, но не успели дойти до места назначения, как их прервала странная сцена. «Клянусь, если мне придется пройти еще одну таможенную проверку в качестве предмета, я сойду с ума!» Этот раздраженный голос принадлежал сияющему белому металлическому голему, размером и формой, похожим на женщину-гнома, которая толкала маленькую тележку с различными металлическими и деревянными ящиками. «Ничего не поделаешь!» «Все государства-альянсы имеют собственные границы и законы, а мы технически дистанционно управляем кучей бронированных снарядов, так что классифицировать нас как предметы не так уж и неправильно». Вторая, почти идентичная мифриловая конструкция следовала за ней, толкая её собственный груз различных предметов. Ее лицо и тело были почти идентичны первой, хотя и с некоторыми заметными отличиями. Например, похожие на косички штуковины, торчащие по бокам ее головы, были короче и живее, чем у той, что спереди — не говоря уже о том, что на ее блестящем лбу был вырезан знак «плюс». «К черту этот шум! В этом деле я с боссом. Быть сваленным в кучу уродливых ржавых ведер — это оскорбление. Эти жалкие фрикадельки должны поклоняться нам, учитывая, сколько времени и усилий потратила физзи и ноль на создание этих тел». У третьей и самой разозленной в процессии големов были боковые хвосты, направленные вверх, как пара демонических рогов, и на лице был знак «минус». Четвертая молча тащила свой багаж. Ее лицо застыло в безжизненном выражении. У этой на лбу был большой жирный ноль, а ее декоративные волосы были собраны в неброский хвост. «Взгляни на это с другой стороны», — сказала Плюс. «По крайней мере, они не спросили, зачем мы везем с собой это оружие. Это в основном потому, что идиоты не распознают это как оружие», — заметила физия. «Да, кстати говоря, вы уверены, что вы вдвоем отработали все заскоки прототипа дугового заклинателя?» С сомнением спросила Минус. «Прототип — первая или предварительная версия устройства или транспортного средства, из которого разрабатываются другие формы», объяснила последняя в очереди механическим монотонным голосом. «Ноль говорит, что это не был бы прототип, если бы у него не было нескольких незначительных сбоев». «Я бы не назвала случайное отрывание руки плюс незначительным сбоем, Физзи. Незаколдованный он или заколдованный — это долбанный мифрил. Окей, относительно незначительные сбои. Кроме того, мы же все починили, а... Да, и я очень рада, что мы это сделали», — заявил субъект, о котором идет речь. «Иначе я не получила бы на ней этих милых цветочных гравюр. Ты альтер-эго крутого голема. Какого ржавого хуя тебе это вообще нужно?» Но не то, чтобы эти модели предназначались для боя, так что плохого в том, чтобы улучшить их внешний вид. Нет, я понимаю, но цветы? Серьезно? Вся гавань застыла и смотрела, как мифриловый Динамо и ее свита, оживленных доспехов, небрежно проходили мимо, обсуждая, казалось бы, несущественные темы. Эйджис и Скраб не отрывались от остальных, хотя в их взглядах было нечто иное. Более тревожное чувство. Э, Скраб, что мы только что увидели? Я уверен, что это была Джигернаутруживокровная. Знаешь, та, что с севера. Эта особь была единственным Мифриловым големом в мире, который, как известно, контролировался просветленным разумом, так что ее личность вряд ли подвергалась сомнению. Ее участие в этой экспедиции было неудивительным, учитывая громкие личности, которые здесь присутствовали. На самом деле это было практически неизбежно, ведь ни для кого не было секретом, что она была близкой спутницей героя хаоса. однако ее появление только что вызвало определенный вопрос нет я понимаю но почему ее четыре спросил эйджис я не знаю пара продолжала молча смотреть на мифриловый конвой пока он поднимался на борт суждения терезы В тот момент, когда та, что шла впереди, превратилась в более громоздкую и бронированную версию самой себя, чтобы занести какой-то тяжелый багаж, они оба решили больше об этом не думать. В конце концов, лучше всего было не подвергать сомнению каждую странность, которую они увидят во время сдвига.